«Все, он ушел», — сказал Грестус, открывая глаза. Наблюдать, как Гарримонт лечит этого гордеца, было забавно. «Ну и зачем все это нужно?» — спросила Эмбри, лежавшая у него на груди. «Раньше ты не отбирал у меня подарки». «Это особый случай. Его очень хотел этот мальчик». «А записи? Я ведь точно помню, что они сгорели». «Когда мне это мешало? Пусть ищут ответы. Иначе с кем я буду воевать в финале? Сам с собой?» Не позволяя ей ответить, он жадно ее целовал, мгновенно смешивая их энергии, их жизни и их души, чтобы восстановить свои силы и рассеять эльфийский свет, которым она успела напитаться, а заодно извлечь из него знания о покойной эльфийской принцессе.